«Ни в коем случае!» «Я не умею развлекать утонченных джентльменов!» Его пальцы сомкнулись вокруг ее ладони. «Теперь вы откровенно заставляете меня рассказать вам об этом», улыбнулся Маркиз. «Но позвольте, Люсия, я получил огромное удовольствие от нашего совместного ужина и, надеюсь, наслаждаться вашим обществом и дальше. Он говорил совершенно серьезно, и Люсия вновь покраснела, одернув руку. «Вам пора спать», — произнес Маркиз. «Сегодня у вас был тяжелый день, и вы, конечно, устали, хоть и не признаетесь в этом. «Бегите, дитя мое, и оставьте меня наедине с моими мыслями, которых я совершенно не ожидал». Люсия встала, чувствуя себя не слишком уверенно из-за изменившегося тона маркиза. На миг она застыла у стула, глядя на маркиза, а затем произнесла. «Спасибо вам!» за вашу доброту и за то, что вы устроили похороны папеньки. Я, я никогда не забуду, что вы для меня сделали, и, и буду молиться за вас. Тут она наклонилась и коснулась губами руки маркиза, все еще лежавшей на столе. Маркиз не успел вымолвить ни слова. Люсия уже выбежала из кают-компании, и он услышал, как она бежит к своей каюте. Маркиз слушал ее шаги до конца. Потом он облокотился на стол, задумался и долго думал, пока свечи не догорели, и звезды одна за другой не начали исчезать с неба. Вбежав к себе в каюту, Люсия застыла, прижимая ладони к щекам. Она не могла понять, что вогнало ее в краску, совершенные ли ею многочисленные ошибки или нежный голос Маркиза, когда он отправлял ее спать. Он замечательный, он мог бы завоевать целую страну и стать ее королем. И в этой стране никогда не было бы несправедливости, голода и жестокости. О чем больше она думала? О Маркизе и о том, что он сделал для нее. Тем значительнее становился его образ и рос до тех пор, пока не заполнил всего неба и в мире не осталось никого другого, кроме него. Люсия подошла к иллюминатору, отодвинула портьеру и посмотрела на ночное небо. «Может быть, он и прав. Мне следовало развлекать и смешить его», — говорила она себе. Однако что-то подсказывало Люсии, Несмотря на внешнюю неуязвимость и протест, в глубине души он согласен с нею, но почему-то боится или не хочет выразить это словами. «Он все понял», — утверждала Люсия. «Он понял, в чем состоит его долг». Люсия с матушкой Раньше постоянно читали парламентские доклады и газеты. Они знали, как бедствуют рабочие и во что вылился их протест в Петерлоу. Необходима была реформа, но парламент все медлил, не желая никаких изменений. Даже в Литл Мордене было известно о бездействии правительства после войны и о страданиях искалеченных и оставленных без пенсии людей, не получивших никакой компенсации за жертвы, которые они принесли в борьбе за родину. А кроме того, эти люди боялись порабощения, их ужасала перспектива стать трубочистом или угодить в веселый дом из тех, что существовали теперь в любом большом городе, и хуже всего отдать своих детей в рабство на угольные шахты. Люсия очень переживала и не могла мириться с тем, что аристократы играют, развлекаются, а некоторые, подобно королю, накапливают долги, тем временем в стране происходят подобные вещи. Впервые увидев маркиза Насти Плечезе, Люсия поняла, что он отличается от остальных. Его имя редко мелькало в списках собиравшихся в палате лордов, но девушка верила, что именно он в силах бороться с несправедливостью, которая так угнетала ее и ее мать.